Глава третья. За нами должен был зайти Адриан. Мы договорились вместе пойти на завтрак, и я не сомневался, что проводник придёт, настолько, что даже будильник заводить не стал. Поэтому, проснувшись от яркого солнца, которое светило мне прямо в глаза через неплотно задёрнутые занавески, и поглядев на часы, я немного удивился. Уже 10:00 утра. «Мы проспали больше девяти часов». Впрочем, это неудивительно после перелета и с учетом разницы во времени. Но почему Адриан не пришел? Он вроде произвел впечатление исполнительного и ответственного сотрудника. «Соня!» – позвал я. «Слышишь меня?» «М-м-м-м!» – сонно отозвалась напарница. «Соня, не будь Соней!» – продолжал я, неловко скаламбурив. Ее всегда бесило такое обращение. А значит, она точно должна была проснуться. «Да сам ты!» — вяло отмахнулась она. «Время одиннадцатый час». «Что? Почему? Блин, а сказали, что завтрак до десяти». «Вот и я о чем. Давай собираться». Мы помылись, привели себя в порядок и оделись. Потом вышли на улицу. В городке было пустынно. Только у дальнего корпуса за бассейном было какое-то движение. Там стоял белый внедорожник. Возле него толпились люди в рабочих комбинезонах. Мы направились в ту сторону. Увидев нас, кто-то из местных замахал руками и что-то сказал на французском. Я попробовал ответить по-английски, но тщетно. Меня явно не поняли. Однако Соня не теряла надежды получить хоть какую-то информацию о том, где находится руководство. Раз за разом повторяя слово босс. Она даже жестами пыталась изобразить начальника. Выходило довольно смешно. Парень, который нас остановил, выглядел очень растерянно, уже явно жалея о том, что связался с нами. Не знаю, сколько ещё бы я наблюдал Сонину пантомиму, но в этот момент из корпуса вышла Анна. Она была в медицинском халате, маске и резиновых перчатках. Увидев нас, она опустила маску и сказала: "Ох, ребят, про вас-то мы и забыли". "Что случилось?" спросил я. Поскольку местный парень отступил в сторону, я пошёл навстречу врачу. "К сожалению, не смогу вас ничем порадовать", вздохнула Анна. Взгляд у неё был крайне растерянный, глаза стеклянные, руки дрожат. Соня посмотрела на меня затравленно. Я украдкой махнул рукой, мол, успокойся, всё выясним. Что случилось? повторил я. Мы пропустили завтрак. Адриан должен был нас разбудить, но, видимо, забыл. Тем не менее, мы готовы выдвигаться. Сегодня точно не получится, ответила Анна. Ваш проводник скончался. Соня схватила меня за руку. Как? вырвалось у меня. Когда? Сегодня ночью, точнее, смогу определить после вскрытия. "Ох", выдохнула Соня. "Мне очень жаль", сказал я. "Поверьте, мне тоже", кивнула Анна. "Если можно, подождите, пожалуйста, в вашем номере. Когда мы разберёмся со всем, вас вызовут". Я хотел было кивнуть и вернуться обратно, но тут заметил, что к нам приближается группа вооружённых людей в камуфляже европейской внешности. «Наемники, охранники». Заметив их, Анна будто забыла о нас и быстрым шагом двинулась им навстречу, махая рукой. «Что-то не так», — шепнула Соня мне на ухо. «Да уж, куда уж еще не так не», — согласился я. «Тсс», — она пихнула меня в бок. «Пошли, быстро». «Куда?» — попробовал возразить я, но Соня уже увлекала меня с собой за руку. Мы обошли толпу местных в комбинезонах и скрылись за корпусом. "Куда ты?" повторил я, увидев, что Соня собирается войти через чёрный ход. "Пошли, блин, разкудахтался?" Она утянула меня за собой. Внутри было пусто. Только в коридоре дверь одной из комнат была открыта. Меня это удивило. Если это номер Адриана, и он там умер, получается, Анна просто оставила тело. Вот так Без всякой охраны. А потом я сложил два плюс два, вспомнив про вооруженных охранников. «Если что-то задумала, делай быстро», — заметил я. «Проснулся, блин», — пробурчала Соня и метнулась в сторону открытой комнаты. Адриан лежал на своей кровати среди смятых простыней. Точнее, лежало то, что от него осталось. Это скорее походило на какую-то пластиковую куклу из магазина страшилок, Чем на труп человека, который был жив ещё каких-то 10 часов назад. Его от природы серая кожа будто выцвела и приобрела бледно-землистый оттенок. Всё тело сморщилось, будто высохло. Отчётливо проступили все кости. Щеки валились так, что обнажили ровные белые зубы. В глазницах не было видно не только глаз, но даже век. "Ох", выдохнула Соня, Хватайся за рот. Пошли обратно, прошептал я, перегородив ей путь в комнату. Она кивнула. Мы двинулись было обратно, в сторону запасного выхода, но я услышал, как открылась входная дверь. Послышались голоса. Анна что-то эмоционально выговаривала по-французски. Я затавленно огляделся, дёрнул на себя первую попавшуюся дверь, и о чудо, она оказалась открыта. Мы едва успели закрыть дверь за собой, как в коридор кто-то вошёл. Судя по шагам, двигались двое. Я не понимаю, так был тут кто-то из местных или нет? говорил Александр. Его голос был крайне раздражён. Говорят, что нет, но я не верю, ответила Анна. Скорее всего, его уборщик обнаружил, а уже потом начался этот цирк с вызовом старшего смены. Тоже так думаю, сказал Геолог. «Они прошли мимо двери номера, где мы укрылись». «Ох, твою ж-то мать!» Александр не смог сдержать эмоций. Послышался звук закрываемой двери. Потом какая-то возня, и дверь снова открылась. «Нет уж!» — говорил геолог. «Не надо закрываться с этой, с этим человеком!» — закончила фразу Анна. «Что бы ни случилось, он был человеком!» Александр тяжко вздохнул. Конторщики уже знают, спросил он. Да, я встретила их, когда они направлялись сюда. Успела перехватить вовремя, отправила их обратно в номер ждать. Правильно поступила. Если они сообщат своим, последствия будут непредсказуемы. Конторщики? одними губами спросила Соня. Я в ответ пожал плечами в недоумении. До этого я как-то не задумывался, кем считают нас местные. Дела охотников мы с ними обсуждать точно не планировали. Надо было изолировать уборщика, продолжал геолог. Хотя бы на день-два. Это бы позволило выиграть время. Надо было, согласилась Анна. Но уже поздно было, когда я узнала. Попробуй-ка найди его теперь. Ищи следы. Ладно, ответил Александр. Пойду, попробую собрать наш местный актив. Пускай работают. Зря, что ли, им доплачиваем в конце концов? Я бы не стала, возразила Анна. Почему? В этой ситуации это только усилит напряжение. Если уж на то пошло, надо объявить решение о повышении квартальной премии, тем более что можем себе позволить. Благодаря конторщикам мы вывезли достаточно сплава доре, чтобы пополнить наши счета. И голова вроде не против. Так. Так, вздохнул геолог. Ладно, посмотрим. Вроде пока ещё тихо. Может, обойдётся вовсе. Я бы на это не рассчитывала, сказал врач. В это время в коридоре снова послышались шаги. We are ready. Мы готовы, сказал кто-то на английском. Скорее всего, голос принадлежал одному из охранников. But suggest to act rapidly. They are too excited. Но советуем действовать быстро. Они слишком возбуждены. We will, ответила Анна и добавила на русском, видимо, обращаясь к Александру. Помогите закрыть его. Несколько минут возни, и в блоке снова всё затихло. Мы осторожно выглянули из комнаты. Никого. Быстрым шагом мы дошли до чёрного хода и вышли на улицу. И что всё это может значить? спросила Соня. Понятия не имею, ответил я. Стражи не действуют за пределами кладбища. Это было бы возможно, если бы объект находился прямо под нами. Напарница Боязливо посмотрела под ноги. "Да нет", добавил я. "Нереально. Тогда что с ним случилось?" "Не знаю", я пожал плечами. "Но вообще, у меня есть неприятное чувство, что мы встряли в какие-то местные разборки. Наверняка этому найдётся разумное объяснение". Просто нужен хороший следователь. Кстати, почему тут всем командует геолог? спросила Соня. Где официальный руководитель? Директор рудника? Почему Александр вдруг занимается такими вопросами? Понятия не имею, честно признался я. Может, должность совмещённая? Мне кажется, это как-то связано с общей ситуацией, заметила Соня. Надо было сразу спросить у них, посмотреть Что бы сказали? Может, ты и права, я пожал плечами. Но сейчас, как мне кажется, лучше не обострять. Давай просто посмотрим, как будет развиваться ситуация. Вернувшись в номер, я первым делом достал служебный смартфон. Да, связь, посвящённый малой ступени, полагалась особенная. Мы умели хранить секреты. Я активировал аппарат и положил на подоконник Дождался, пока в верхней части дисплея загорится значок активной спутниковой линии. Потом открыл мессенджер. "Чипэ на месте", написал я. "Умер проводник Адриан. Возможно, его убили. Тело выглядело странно, будто высохло. Подозреваем могилу и стражей". Поколебавшись немного, я добавил: "Руководство рудника темнит. Соня смотрела через плечо за текстом, который я набирал. Она одобрительно кивнула. Я нажал кнопку "Отправить". Ответ пришёл сразу. Миссия отбой. Ждать силовую поддержку на месте. Проявлять максимальную осторожность. Держаться в оružённой охране. Боец по имени Майкл наш. Вот те раз, прокомментировала Соня. Так сразу? Сам в шоке. констатировал я. Слушай, я жрать хочу, неожиданно сказала напарница. От нервов, наверное. Блин, ты удивляешь, ответил я. После того, что мы видели, Соня беспомощно пожала плечами. Ладно, сейчас сходим на разведку. Что-то в столовой должно же быть, так, но выйти мы не успели. Я едва успел спрятать смартфон в карман, как в дверь постучали. На пороге стояла Анна. Она изо всех сил старалась изобразить хладнокровное спокойствие, но её левое веко предательски подёргивалось. "Привет", сказала она. "Ребят, выезд пока откладывается. Мы должны отправить тело погибшего в нашу головную клинику в Конокри, где его подготовят к транспортировке на родину. Адриан вроде говорил, что сюда перебрался с концами", заметил я. "Его родители живут в Питере. Ответила Анна. По условиям контракта мы обеспечиваем возвращение. Ясно, кивнула Соня. Мы можем как-то помочь? На самом деле, да, кивнула Анна. Я для этого к вам и пришла. Она вздохнула, переминаясь с ноги на ногу. Тут не всегда бывает просто. Вопрос коммуникаций, знаете ли. У нас был хороший специалист по связи с местной общиной, но он в затянувшемся отпуске во Франции. Он не может въехать из-за общей ситуации в стране. Поэтому нам приходится, мы понимаем, перебил я и посмотрел врачу в глаза. Вы не могли бы съездить с нами на аэродром? Врач наконец прямо озвучила свою просьбу. Очень важно, чтобы местные увидели, что вы остаётесь с нами. Так нам возможно удастся избежать производственного сбоя из-за проблем с персоналом. Соня посмотрела на меня. В целом, это не нарушало инструкций, если мы выполним эту просьбу. Хоть она и выглядела, скажем так, странно. "Охрана будет?" спросила Соня, многозначительно посмотрев на меня. "Конечно", улыбнулась Анна. "Как обычно, лучшие специалисты". До отъезда нам даже удалось перекусить. В столовой действительно оставались запасы готовой еды, специально для тех, То из-за служебных обязанностей был вынужден питаться не по графику. Соня с таким аппетитом накинулась на варёные сосиски с кукурузой, что мне стало завидно. Я до сих пор никак не мог забыть вид мёртвого Адриана и кусок в горло не лез. Зато я, как следует, заправился кофе. Он тут был по-настоящему хороший, густой и ароматный. На аэродром выдвигались на трёх машинах В одной были установлены носилки, где лежал обвязанный ремнями для фиксации саван с покойником. Там же ехала Анна. В двухместном пикапе за рулем сидел Александр, а на пассажирском сиденье Антуан. Мы ехали замыкающими с тремя охранниками. Я задумался на секунду, стоит ли выяснить, есть ли среди них Майкл. Может быть полезно в ближайшем будущем? Я оглянулся на заднее сиденье и спросил. «Хай, гайс! Ха ю дуин? Ай, Марти!» «Привет, ребят! Как дела? Я Арти!» После чего протянул руку. Боевики переглянулись. Тот, что сидел в центре, вероятно, был старшим. Серьезный, здоровый, бритый, почти на лысо. Глубоко посаженные карие глаза. Он ответил на рукопожатие и сказал. «Ай, Майкл!» They are Den and Sam. Я Майкл. Это Ден и Сэм, ответил он. В ответ я улыбнулся, кивнул и сел ровно. Можно было продолжать диалог, но мне в голову не приходило ни одного толкового предлога. Тот ли это Майкл, который нам нужен? Скорее всего, в любом случае мы это быстро выясним в случае чего. Несколько в этом не сомневался. У ворот, ведущих к грунтовой полосе местного аэродрома, было довольно людно. Кучковались местные в синих комбезах и ярких светоотражающих жилетах. Они о чем-то разговаривали с вооруженной охраной. Но вроде бы все выглядело достаточно мирно. Мы остановились у створа полосы. Тут стоял тот же самый самолетик, который доставил нас из Конакрии. Насилки с телом Адриана уже вытаскивали из внедорожника. Анна стояла рядом и заполняла какие-то бумаги на капоте машины. Я направился к ней. "Ну вот", сказал я, когда подошёл ближе. "Мы прибыли". Она подняла глаза, скользнула по нам растерянным взглядом, потом снова погрузилась в бумаги. "А, да, спасибо большое", пробормотала она. Что-то ещё требуется или просто присутствовать? вмешалась Соня. Нет-нет, ничего. После отлёта давайте поедим пообедаем вместе, обсудим, что делать дальше. Конечно, дипломатично кивнул я. Честно говоря, я испытывал какую-то неосознанную тревогу от того, что это не мы улетаем сейчас. Впрочем, с телом на борту я бы лететь точно отказался. В конце концов, мы в Африке, Конечно, Анна почему-то уверена, что это не инфекция, иначе ввела бы карантин. Но мало ли, врачи тоже иногда ошибаются. Мы отошли в сторонку, чтобы не мешаться. Тело погрузили быстро, а с ним ещё несколько небольших ящиков с каким-то грузом. Пилоты проверили документы, расписались где положено и закрыли за собой люки. Самолёт начал раскручивать пропеллеры, Потом двинулся вперёд, выруливая в самое начало полосы, чтобы получить максимальную длину для разбега. Я заметил, что охранники всё это время были рядом с нами. Они смотрели в разные стороны, будто сканируя джунгли и подъездную дорогу. Когда самолёт начал разбег, к нам подошла Анна. "Спасибо ещё раз, ребята", сказала она, кажется, вполне искренне. Вы действительно здорово помогли. Да не за что, я пожал плечами. Это несложно. Есть и хорошие новости, добавила Анна. Из Конокри в ближайшие часы планируется вылет. У нас будет поддержка, а у вас новое сопровождающее, если мы правильно поняли. До нас ведь не вся информация доходит. В этот момент самолёт дал газ и начал разбег. Шум стоял довольно сильный. Поэтому я предпочёл промолчать, чтобы не напрягать голосовые связки. Самолёт тяжело оторвался от земли и начал набирать высоту, потом наклонился вправо, уходя на разворот. Я уже отвёл взгляд и собирался вернуться в автомобиль, но тут Соня схватила меня за руку. После поворота самолёт не выправился. Он плавно лёг на бок, потом перевернулся, быстро теряя высоту. И через несколько секунд почти вертикально вонзился в землю где-то справа от нас в лесу. До нас долетел глухой рокот взрыва, а потом я увидел поднимающийся над лесом гриб взрыва.